Двенадцать. Произвело ли на Джорджа предупреждение инспектора Барнса какое-нибудь впечатление? Сильно сомневаюсь. Когда на следующее утро я спускалась со своего чердака, дверь его спальни была открыта. Разумеется, я не стала заходить внутрь, прежде всего из гигиенических соображений, но и через дверь увидела разворошенную постель и груду клочков бумаги на полу. Собственно говоря, этого было вполне достаточно, чтобы все понять. Как я и ожидала, на нашей кухонной скатерти для размышлений была оставлена свежая запись. «Должен кое-что проверить. Вернусь к ланчу. Будьте дома!» На самом деле Джордж вернулся еще до ланча. Мы с Локвадом и Холли были внизу, в нашем офисе, когда из кухни раздался грохот, и мы рванули наверх по железной лестнице. Джордж стоял возле стола. Сразу стало ясна причина грохота. Он скинул на пол вазу с фруктами и водрузил на ее место огромную кипу бумаг. Зажав ручку в зубах, он с бешеной скоростью просматривал бумаги и сортировал их. «Эй, ты готов поговорить?» <смотрим> — рискнул отрывать его от этого занятия Локфуд. «Пока нет», — нетерпеливо отмахнулся одной рукой Джордж. «Осталось разобраться с парой вещей. Дайте мне еще час». Э, сэндвич хочешь?» — спросила Холли. «Нет, некогда», — ответил Джордж, не отрываясь от фотокопии какой-то старой газетной статьи. Пробежал ее глазами, нахмурился и отложил в сторону. «Послушай, Локфуд, да? Ты не мог бы пригласить Кипса? Он тоже должен быть здесь. Через час». «Хорошо». «Тогда мы пойдем, не будем тебе мешать». Джордж не ответил. Он существовал в своем собственном мире, охваченный той лихорадкой, которая сопровождает любое большое открытие. В такие минуты Джордж удивительным образом менялся даже внешне. Переставала быть заметна его излишняя полнота. Движения становились стремительными, но в то же время изящными и точными. И мог бы позавидовать даже сам Локвуд с его кошачьей грацией. Сейчас стекла очковы Джорджа отражали падавший на них из окна солнечный свет – И от этого он был похож на летчика, закладывающего на головокружительной высоте виражи на своем истребителе. Казалось, даже волосы Джорджа потрескивают от скопившихся на них электрических зарядов, а на лбу у него выступили крупные капли пота, как у гонщика Формулы-1, проходящего на трассе крутой серпантин. Поглощенный своей работой, Джордж был сейчас глух ко всему, что его окружает, и продолжал лихорадочно разбирать свои бумаги. Он то и дело перекладывал их из одной стопки в другую и то танцевал возле кухонного стола, то замирал ненадолго, чтобы потом быстро сделать ручкой какую-то пометку на скатерти для размышлений. Позже Локвуд скажет, что Джордж в те минуты напоминал ему охваченного вдохновением художника. И это было зрелище, на которое можно продавать билеты. Отправиться на поиски кипса вызвалась Холли. А мы с Локвудом решили потренироваться в комнате для фехтования, где с потолка свисали на цепях наши соломенные чучела. болтающиеся Джо и леди Эсмеральда. Локвуд засучил рукава и принялся отрабатывать выпады на Эсмиральде. Я стала отрабатывать свои приемы на Джо. Как всегда, простые повторяющиеся движения очень скоро успокоили нам нервы и сняли оставшиеся между нами напряжение. В нас нарастало эмоциональное возбуждение – Не терпелось поскорее узнать, что же удалось раскопать Джорджу. Спустя какое-то время мы оставили в покое Джо и Смиральду и перенялись фехтовать друг с другом, улыбаясь, совершая ложные выпады, уклоняясь, выписывая замысловатые узоры сверкающими клинками. Прошел час. Разгоряченные, потные, мечтающие о чашке чая, мы с Локвадом вернулись наверх. Теперь уже не только стол. Вся кухня была завалена морем бумаг. А Джордж без сил сидел на стуле, тоже весь потный. «Я готов», — сказал он. «Ставьте чайник». Как я уже сказала, бумаги Джорджа были везде. Лежали они и возле раковины, касаясь донышка призрак банки, из которой пялил на нас глаза череп. «Слава богу, что вы пришли! Джордж носился здесь словно жирный смерч. А когда он нагибался за очередной скрепкой, прямо у меня под носом оказывался его розовый голый живот». И спина, и то, что чуть ниже спины. О, что это было за зрелище! Чудовищное зрелище, доложу я вам. Я бы, наверное, умер от ужаса. Если бы, конечно, не был уже мертв. Пока мы накрывали чай, вернулась Холли и привела с собой Кипса. Теперь все основные члены нашей команды были на месте. Локвуд запер дверь, ведущую в холл, и опустил жалюзи на окнах. После этого свет на кухне сделался голубоватым, приглушенным и таинственным. Мы расселись вокруг стола, а за стеклом банки внимательно наблюдала и прислушивалась ко всему, что происходит, светящиеся неярким зеленоватым светом лицо призрака. Кружки были наполнены чаем, сэндвичи и печенье разошлись по рукам. Все было готово, и Джордж мог начинать. «Прежде всего, взгляните вот на это», — сказал он, выкладывая на стол фотографию. «Узнаете нашего приятеля?» Это был черно-белый снимок мужчины средних лет в темном костюме с перекинутым через локоть плащом. Его сфотографировали в тот момент, когда он выходил из машины. Рядом с ним стояли какие-то люди, но видно было только лицо этого мужчины, прочерченное резкими морщинами и обрамленное копной длинных седых волос. Одна сторона его лица терялась в тени, глаза были почти полностью скрыты под густыми мохнатыми бровями. Но все это не имело никакого значения. «Мы уже видели это лицо, причем совсем недавно». «Возвращенец из гробницы Марисы!» — сказал Локвуд. «Тот самый, что гнался за нами по лестнице и разговаривал с Люси. Это он, я узнал его!» «Правильно, Люси?» «Это он!» Я закрыла глаза, вспоминая призрачную фигуру с всклокоченными волосами, поднимающиеся сквозь пол мавзолея. Открыла глаза и взглянула на фотографию солидного хмурого джентльмена. Никаких сомнений. Одно и то же лицо. «Ты волшебник, Джордж!» — сказал Локвуд. «Ну и кто это?» «Это!» Джордж даже слегка прозывел от удовольствия. Некий доктор Нейл Кларк. О нем мало что известно. Однако он был личным врачом Марисы Фитис, в том числе и во время ее последней болезни. Именно Кларк заполнил и подписал свидетельство о смерти Марисы. Он же сообщил о ее смерти средства массовой информации. Джордж поднял пачку документов, которую передала ему Фло, и мельком заглянул в них через очки. По словам доктора Кларка, Мариса умерла от долгой и изнурительной болезни, поразившей все жизненно важные органы и вызванной преждевременным старением. Диагноз звучит зловеще и вместе с тем довольно неопределенно, особенно если учесть, что Мариса лечилась прямо в доме Фитис и ложиться в больницу отказывалась на наотрез, так что наблюдал ее только доктор Кларк. Джордж положил бумаги на стол и закончил. «Я перерыл все, что возможно, но после смерти Марисы все следы доктора Кларка исчезают и больше о нем никогда и нигде не упоминается ни единым словом». «Ну, это как раз совершенно неудивительно», — пробормотала Холли, поскольку с того времени он лежал в гробу Марисы. «Итак, Мариса не умерла, а единственного человека, который знал об этом и подделал свидетельство о смерти, сразу же заставили замолчать навеки», — сказал Локвуд. «Тот-то он такой злющий». Заметила я, вспомнив полной ненависти голос, шепчущий у меня в голове. «Приведи ее ко мне! Приведи ее ко мне!» Джордж кивнул и сказал, откладывая фотографию в сторону. «Да, о нашем приятеле из могилы сразу позаботились. Ладно, теперь перейдем к вопросу о том, как Мариса стала пенелопой. Надеюсь, никто больше не сомневается, что именно это и произошло». «Наконец-то!» — раздался из банки голос Черепа. — Я уже сто лет твержу об этом, но до вас дошло только теперь. Ну и тупицы же вы, доложу я вам. Честное слово, в том печенье, с которым вы пьете чай, то больше мозгов, чем в ваших черепушках. — Заткнись, — сказала я, и тут же поторопилась пояснить. — Это я не тебе, Джордж, Черепу. Призрачное лицо скорчило мне сквозь стекло жуткую рожу. «По правде сказать, — продолжил Джордж, — я еще и сам до конца не разобрался с превращением Марисы в пенелопу, хотя у меня есть кое-какая информация, о которой я с вами сейчас поделюсь. Итак, после мнимой смерти Марисы руководство агентством должно было перейти к ее дочери Маргарет. Он вытащил еще одну фотографию. На ней была изображена темноволосая молодая женщина». Маргарет была сфотографирована во время какого-то проводимого в агентстве собрания, и по ее виду было заметно, что все происходящее ей совершенно не нравится. А может, просто эта работа была ей неинтересна. Во всяком случае, ее лицо на фотографии выглядело бледным и тоскливым. Маргарет возглавляла Фитис всего три года, продолжил Джордж. Была тихой, замкнутой особой и по всем имеющимся отзывам не годилась на роль главы огромного агентства. Впрочем, слишком долго заниматься нелюбимым делом ей не пришлось, потому что она тоже умерла. «А как она умерла?» – нахмурившись спросила Холли. «Неизвестно. Достоверных свидетельств о ее смерти я не нашел. А затем на сцене появляется Пенелопа. Между прочим, она, похоже, была подлинной личностью. Я раздобыл копию свидетельства о ее рождении и выписку из больницы, в которой она родилась. Все выглядит совершенно естественным и правильным. Но вместе с тем подлинной личностью Пенелопа быть не может. Это не стыкуется с тем, что нам рассказывает Череп». Если та, которая, как мы знаем, является Марисой, но каким-то образом прикидывается молодой женщиной, то Пенелопа не может не быть подделкой. — Но как она может быть Марисой? — спросила я. — Проще говоря, каким образом Марисе удается так выглядеть? Джордж посмотрел на нас поверх очков. Мы ждали. Даже кипс и тот застыл, не донеся до рта кружку с чаем. Джордж не спеша нашел в одной из стопок нужный ему лист бумаги. — Я нашел статью в одной старой Кенской газете, — сказал он. Она была напечатана почти 60 лет назад, когда Мариса Фитис и Том Ротвелл только-только начинали свои совместные парапсихологические исследования. В те времена, как это не дико сейчас звучит, почти никто не верил в существование призраков. Марису и Тома считались слегка рехнувшимися чудаками. Если проблема тогда уже и зародилась, то распространяться по стране еще не начала. Журналист, который брал у Марисы это интервью, откровенно потешается над ней. Однако послушайте, что здесь написано. Он поправил на носу очки и начал читать. Мариса Фитис – я костлявая девушка с коротко стриженными волосами и неисчерпаемой энергией. Отрывисто уверенным тоном она рассказывает мне о странных парапсихологических опытах, которыми занимается вместе со своим другом. «Мертвые находятся среди нас», – утверждает она. «Они хранят в себе мудрость предков и обладают тайнами прошлого». Игнорируя мое неверие в ее слова, Мариса рассказывает мне, что уже написала монографию о материи, из которой состоят духи. Она называет ее «эктоплазмой». «Это бессмертная субстанция, которая имеется в каждом из нас», — говорит она. «Понимание сущности этой субстанции может принести огромную пользу всему человечеству. Так, например, научившись использовать трансформирующую силу эктоплазмы, мы станем способны управлять жизнью и смертью». В настоящее время, с сожалением отмечает мисс Фитис, ее идеи не находят понимания. Она так и не смогла найти журнал, который согласился бы опубликовать ее труд. Поэтому ей пришлось издать его за собственные деньги. «Видите?» – сказал Джордж, делая глоток чая. Даже тогда, в самом начале своей карьеры, Мариса уже интересовалась тем, как получить контроль над жизнью и смертью. И я думаю, что в конечном итоге она своей цели добилась. «А по-моему, все это ерунда!» – проворчал Кипс. «Трансформирующая сила эктоплазмы! Жесть! Ничего не понимаю!» «А ведь в опубликованных работах Марисы об этом нет ни слова, верно?» Задумчиво протянул Локвуд. «Насколько я помню, она нигде не говорит о бессмертной субстанции». «Не говорит!» — кивнул Джордж. «Молчит об этом, как рыба. Именно поэтому я с особым рвением бросился искать следы пропавшей монографии Марисы». Эти поиски заняли у меня несколько месяцев, но сегодня они, кажется, увенчались успехом. Он торжествующе посмотрел на нас. Сегодня утром в одной труднодоступной библиотеке я нашел ссылку на работу неизвестного автора, которая называется «Окультные теории». Хотя сама эта работа напрямую не связана с именем Мариса, напечатана она была в Кенте. И примерно в то же время, когда в газете появилась заметка, которую я вам только что прочитал. Известно о существовании всего трех экземпляров этой работы. Один из них хранится в черной библиотеке в доме Фитис. Второй экземпляр приобретен кем-то из членов общества Орфея для их закрытой библиотеки. И, наконец, третий хранится в музее спиритуализма в Гринвиче. «Спиритуализм – это философское течение, в основе которого лежит вера в существование души и загробной жизни», добавил он, покосившись на кипса. «Добыть первый или второй экземпляр совершенно невозможно, а вот третий – музейный. Я надеюсь, что смогу попасть в библиотеку в Гринвича, причем уже сегодня, ближе к вечеру. Если мне удастся найти там эту монографию, думаю, это поможет нам сложить вместе кусочки головоломки». После этих слов Джорджа мы все зашумели, загудели. Не проявил радости лишь череп в банке. Он зевнул и надул щеки, изображая Джорджа. Мы потянулись за печеньем. «Отлично», — сказал Локвуд. «Если мы сможем составить полное представление о замыслах Марисы и о том, как она их реализовала, можно будет обратиться к банку или к журналистам и сделать наше открытие достоянием публики. Все, что нам необходимо, это раздобыть конкретные железные доказательства». «А еще мы должны связать дело Марисы с проблемой в целом», – кивнул Джордж. «Думаю, что это окажется нам по зубам. Представляете расследование о противозаконных действиях, которые продолжаются уже более полувека?» «Дайте мне подушку», – сказал Кипс. «Я чувствую это у вас надолго». «Ладно, Кипс, если так, я буду краток», – ответил Джордж, поправляя на носу очки. «Итак, вот к какому выводу я пришел». Я думаю, что в возникновении проблемы виновны Мариса Фитис и Том Ротвелл. Вот и все. Точка». Он собрал свои бумаги и начал постукивать ими о стол, выравнивая пачку. «Не дуйся, Джордж», — улыбнулся Локвуд. «Я уверен, что Кипс вовсе не хотел тебя обидеть». «Ты же не хотел его обидеть, Кипс?» «Нет, конечно. Это у меня случайно вырвалось». «Ну вот, все счастливы. А теперь, Джордж, возьми печенье и рассказывай дальше». «Хорошо», — сказал Джордж. «Итак, мы знаем, что Фетис и Ротвелл в юности начали свои парапсихологические исследования в Кенте. Я просмотрел все местные газеты того времени. Впервые о них упоминается в газете 60-летней давности. Тогда Фитис и Ротвелла никто не принимал всерьез, их считали чудаками. Однако прошло всего лишь несколько лет, и все изменилось». «Понятно, из-за проблемы», — кивнула Холли. И именно тогда она начала распространяться». «Точно». «Подтвердил Джордж. Но здесь есть одна крайне важная деталь. В воспоминаниях Мариса говорится, что проблема возникла совершенно неожиданно. В марте и Мариса с Томом были единственными, кто вступил с ней в борьбу. Постепенно они оттачивали методы борьбы с призраками. Соль, железо, рапиры. Они заложили фундамент, на котором впоследствии возникли все парапсихологические агентства». «Тогда же Мариса и Том провели ряд знаменитых расследований», — сказала я. «Фантом с Мадлейн, хайгейтский ужас». «Точно, точно. Именно с этого начинали создаваться все мифы о Фитис», — кивнул Джордж, откидываясь на спинку стула. «Но есть и другие способы считывать информацию, и я сделал это, составив карту мест, где работали Мариса и Том». Так вот, эта карта четко показывает, что все эти знаменитые эпидемии, иными словами, массовое появление новых призраков — следовали за передвижениями Марисы и Тома. Если они вели свои исследования в каком-нибудь районе, то после их отъезда здесь вскоре начиналась эпидемия. И именно в такой последовательности, а не наоборот. И это не может быть простым совпадением. «Так ты думаешь, что они своими действиями будоражили духов?» — спросила Холли. «Ага», — кивнул Джордж. «А что, как нам известно, действительно может переполошить духов и побудить призраков к действию?» Я посмотрела на Локвуда. Он сидел молча с мрачным лицом. «Посещение другой стороны», — негромко сказала я. «Так ты считаешь, Джордж, что Мариса и Том начали такие путешествия уже тогда и продолжали их долгие годы?» «Да, хотя Мариса нашла более легкий способ попадать на другую сторону, чем Том. Позже я объясню вам, почему». Джордж постучал пальцем по одной из лежащих на столе папок. «Как сказала Люси, все знают о тех знаменитых случаях, которые расследовали Мариса и Том. Вместе они занимались этим года четыре или пять, а затем, совершенно неожиданно и не по-доброму, расстались». Официального объяснения этому нет. И почти сразу после раскола Мариса основала свое собственное агентство. Спустя пару месяцев свое агентство основал и Том Ротвелл. С тех пор они стали непримиримыми соперниками. «Теперь уже нет», — заметил Локвуд, «потому что оба агентства оказались в руках Пенелопы». «Несколько месяцев назад мы встречались с внуком Тома Ротвелла», — сказал Джордж. «Помните, чем он был занят?» Он создавал ворота, ведущие на другую сторону. А что он для этого использовал, помните? Ворованные источники, неуклюжее снаряжение для крадущейся тени. Судя по всему, подготовкой портала люди Ротвелла занимались не один год. Проект был масштабным, но вместе с тем довольно топорно. Такое впечатление, что его планировал человек, знавший, чего он хочет, но вынужденный при этом действовать вслепую. Я думаю, Ротвелл пытался скопировать нечто такое, что в свое время удалось проделать его деду и Марисе. то есть посетить другую сторону. Верно. Ротвелл знал, что это возможно в теории, но у него были проблемы с техническим решением задачи. С одной стороны, он стремился создать свои тайные ворота достаточно большими. Вспомните о костяном зеркале, которое мы обнаружили в подвале универмага братьев Эйкмер год или около того назад. Попытка Ротвелла использовать этот портал привела к чудовищной по размаху эпидемии призраков в Челси. «После этого он построил другой портал, вдали от города, и немедленно вызвал эпидемию в близлежащей деревушке. К прискорбию Ротвелла мы с вами положили конец всем его экспериментам». «Да уж, навели мы там шороху», — усмехнулся Локвуд. «Ага. А теперь вспомним доспехи, которые Ротвелл использовал для защиты на другой стороне. Они ужасно неуклюжие, тяжелые и примитивные», — сказал Джордж. Для того, чтобы утверждать это, их достаточно сравнить с накидками, которые надевали в Благодаря им вы передвигались намного быстрее и легче того парня в консервной банке, ведь те шаманские накидки были сделаны в основном из перьев. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Ротвул лишь пытался догнать ту, которая ушла далеко вперед. Марису? Конечно. Она изобрела какую-то свою систему перехода на другую сторону. И, подозреваю, втихаря, незаметно для всех, использовала ее годами. Свой портал Мариса устроила в удобном для нее и хорошо защищенном месте, прямо у себя под рукой. И из этого места все это время распространяется эпидемия призраков. Прежде чем поставить точку, Джордж поправил на носу очки. «О том, где находится место, в котором Мариса проворачивает свои дела, можете меня не спрашивать. Сегодня вечером вы именно туда и отправитесь». «Ну да, дом Фитис», — кивнул Локвуд, «рядом с Трафальгарской площадью, самый центр Лондона». «Точно, точно». «Но зачем?» — воскликнула Холли. — До сих пор никто не смог объяснить мне, зачем? Зачем так рисковать? Зачем тревожить духов? Зачем они все это делали, если знали, какие будут последствия? — Зачем? — вздохнул Джордж. — Затем, наверное, что эта штука работает. Судите сами. Мариса богата сверхмеры, меры, могущественна сверх меры, а самое главное — жива, молода и здорова спустя 60 лет после начала тех опытов. Я пошла поставить чайник. Стоя возле раковины, мне внезапно захотелось убедиться, что сад пуст и нас никто не подслушивает. Я посмотрела сквозь щель в жалюзи на заросшую, давно не стриженную лужайку, настоящие напротив нас дома, на старую яблоню возле стены. Внезапно мне представилось, как много лет назад под этой яблоней стоял маленький Локвуд, увидевший своих мертвых родителей. Это были первые в его жизни призраки. Сейчас в саду не было ни живых, ни мертвых. Лишь высокая трава на лужайке, да несколько переспелых яблок на ветках дерева. В саду стояла тишина. «Минуту назад, Джордж, ты говорил, что Мариса, очевидно, нашла более легкий способ проникать на другую сторону, чем Том Ротвел, сказал Локвуд, когда наши кружки были вновь наполнены. «Почему ты так решил?» «Потому что она слухач», — ответил Джордж. «Одна из двух лучших слухачей в мире». Тут Джордж посмотрел на меня, и я сказала, нахмурившись. Что ты хочешь этим сказать? Я не прогуливаюсь на другую сторону? Нет, конечно. Хотя однажды ты там побывала. Дело вот в чем. Я размышлял над тем, какая выгода может быть от путешествий на другую сторону для Марисы. И ответ здесь напрашивается, по-моему, сам собой. Она разговаривает там с духами. А если живой человек общается с мертвыми, он сближается с ними. Теперь скажите, кто из нас с вами ближе всех к духам? Чьи разговоры с черепом дали нам так много информации? Чрезвычайно ценной, подчеркну, информации. Все медленно повернули головы в мою сторону. Локвуд, Холли, Кипс. Нет, во взглядах моих друзей не было ни тень осуждения. Одна лишь глубокая задумчивость. Но знаете, такие взгляды меня сильно раздражали. А тут еще в банке появилось призрачное лицо, еще сильнее испортило мне настроение. Призрак корчил мне рожи, вертел во все стороны своими выпученными глазами, фамильярно подмигивал... Одним словом, вел себя просто отвратительно. «Именно об этом я тебя всегда и твердил, Люси!» Забормотал у меня в голове голос черепа. «Ты и я. Только я и ты. Мы с тобой великая команда. Да что команда? Мы с тобой единое целое. Это всякий знает!» «Неправда. Никакой мы с тобой не единое целое!» – проворчала я. — Целое, целое! — размечтался. Я перевела взгляд на своих товарищей. Не спрашивайте меня, о чем он только что сказал. Это не имеет отношения к... Да вообще ни к чему не имеет отношения. Так, ерунда. — Очень наглядный пример, — сказал Джордж. Мариса разговаривает с призраками точно так же, как ты сейчас с черепом. Правда, вряд ли вступает с ними в семейные разборки. И кто знает, какими секретами делятся с Марисой духи, какие тайны жизни и смерти открывают ей. Она счастлива, если так, — тряхнула я головой. Этот череп нифига тайных жизней и смерти не знает. Как это я не знаю? Или я тебе мало о чем рассказал? У тебя просто мозгов не хватает, чтобы понимать то, о чем я говорю. Но это уж, извини, не моя проблема. Слушай, помолчи. Локва долгое время молча наблюдал за черепом, но потом вмешался. Я рад видеть, что наш приятель сегодня очень... активен. Сказал он, поворачивая голову в сторону банки. Я хотел бы спросить его кое о чем. «Череп, ты рассказывал нам о своем разговоре с Марисой много лет назад». «Да-да», — закатил глаза призрак. «Болтал с ней как-то однажды. Много раз об этом вам повторял. Или у вас все из головы вылетело?» Я пустила все лишнее и коротко перевела. Он подтверждает, что говорил с ней. «Теперь я хочу уточнить», — кивнул головой Локвуд. «Вы оба при этом говорили. Это действительно был диалог?» «Ты угадал, мой мальчик. Это был такой же диалог, как сейчас у нас с тобой, только намного интереснее». «Да, это был двухсторонний разговор», — перевела я. «Тогда почему Мариса не оставила тебя при себе?» — спросил Локфуд. «Что?» — лицо в банке испуганно дрогнуло. «Он сказал, что?» — сообщила я. «Как он это сказал? Словно не расслышал или не понял? Скорее ошеломленно». «Ты совершенно точно задел его за живое, Локвуд!» «Ни за какое живое он меня не задел! И вообще, я давно уже умер!» Череп разозлился. «Ничего я не разозлился!» — возразил призрак. «Ни чуточки, ни капельки! Просто не понимаю, какое это имеет отношение к делу! Оставила меня при себе Мариса, не оставила! Вам-то что?» «Я перевела. Значит так!» — сказал Локвуд. Когда я читал мемуары Марисы Фитис, то обратил внимание на то, какое большое значение она придает возможности общаться с призраками третьего типа. И она раз за разом подчеркивает, что такие призраки – огромная редкость, настоящее сокровище. Он улыбнулся призраку и продолжил. «Поэтому, Череп, я хочу спросить, как же получилось, что ты полвека спустя после того разговора оказался в банке, стоящей в пыльном темном подвале? Это меня удивляет, редкостный ты наш. Напрасно удивляешься?» – с чувством возразила я. Знал бы ты, сколько раз меня само подмывало не то, что в подвал эту банку запихнуть, но вообще в землю закопать в саду под яблоней. Нет, ну согласись, нелепость какая-то. Мариса понимает, насколько ценен этот призрак. Он может рассказать ей массу интересного о другой стороне. Ей бы уцепиться за него руками и ногами. А она вышвыривает его. Почему? Череп. А я почем знаю? Раздраженно ответил призрак. Потому как ярко загорелись изумрудным светом его глаза, я поняла, что он очень сильно раздражен. Может быть, даже обижен. Впрочем, череп быстро успокоился и негромко продолжит бесстрастным лишённым интонацией голосом. Понятия не имею, почему она так поступила. Скажу лишь, что мне не показалось, будто Мариса так уж сильно удивилась, что я могу с ней разговаривать. Гораздо больше её поразил мой образный язык, цветастый, как у батсмана на пиратском корабле. М -м да, особенно когда я прямо указал, что она должна с собой сделать и куда ей следует отправиться. «А то, что я способен разговаривать? Нет, это Марису нисколько не удивило. Словно было для нее в порядке вещей». Я как смогла перевелать раду призрака. «Череп, ты помнишь слова Марисы из того интервью, которое только что прочитал нам Джордж? Как там она сказала? Мертвые хранят в себе память предков и обладают тайнами прошлого. Если с тобой она ни о чем серьезном не говорила, значит, общалась с каким-то другим призраком третьего типа». «Может быть», — недовольно проворчал череп. «Хотя не понимаю, где она могла найти более интересного и следующего собеседника, чем я». «Хорошо», — сказал Джордж. «Возможно, загадочная маленькая книжица под названием «Окультные теории» прольет свет и на эту историю. И об этом я надеюсь рассказать вам уже сегодня вечером, когда вернусь из библиотеки». Он начал собирать свои бумаги. «А пока на этом все. Надеюсь, я не обманул ваших ожиданий». «Ты настоящий кудесник, Джордж», — сказал Локвуд. Просто не представляю, что бы мы без тебя делали.